«Чарли, вы что, хотите продинамить маму и Билли? Ренесми и Белла никуда завтра не денутся. Едем, пожуем чего-нибудь». По глазам Чарли было видно, что прогнозу Сета он не очень верит, но к выходу за ним пошел. И вдруг остановился на пороге в сомнениях. Тучи расходятся, дождь закончился. Может, даже солнце успеет выглянуть перед закатом. «Джейк говорит, что вы собирались сделать отсюда ноги?» пробурчал папа. — Я оставалась бы до последнего, используя малейшую возможность. Поэтому мы и тут, — тихо произнесла я. Он сказал, что вы еще побудете, если только я проявлю выдержку и смогу держать язык за зубами. — Да, но, пап, я не могу обещать, что мы вообще никогда не уедем. Это сложно. — Меньше знаешь, — напомнил он. — Именно. — Вы ведь не уедете, не попрощавшись. Заглянете. — Даю честное слово. — — Теперь ты знаешь, вполне достаточно, так что, может, обойдется. А я постараюсь не пропадать. Он задумчиво прикусил губу, потом осторожно наклонился ко мне, раскрыв объятия. Я перехватила задремавшую Ренесме, сцепила зубы и, задержав дыхание, обняла папу свободной рукой за теплую мягкую талию, едва касаясь. — Да уж, Белс, пожалуйста, не пропадай, — пробормотал он. — Люблю тебя, пап, — сквозь стиснутые зубы шепнула я. Он задрожал и высвободился. Я опустил руку, и я тебя люблю, дочка. Что бы там вокруг нас ни творилось. Чарли дотронулся пальцем до розовой щечки Ренесме. Она очень на тебя похожа. Я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица, хотя на самом деле до невозмутимости мне было далеко. Скорее на Эдварда. А кудри, как у тебя, добавила я после секундного раздумья. Чарли вздрогнул, потом засопел. Хм... «Наверное, хм, дедушка». Он с недоумением покачал головой. «А мне когда-нибудь дадут ее подержать?» Я заморгала от неожиданности, однако тут же собралась. Полсекунды на раздумье, беглый взгляд на Ренесме. Она уже крепко спала и была, не была. Испытывать судьбу так уж по полной, а удача сегодня мне улыбается. «Держи». Я протянула малышку Чарли. Он неумело подставил сложенные колыбелькой руки. По температуре его кожа ничем не отличалась от кожи Ренесми, такая же горячая, но представив, как под тонким покровом бьется и пульсирует живое тепло, я снова почувствовал опершение в горле.